Глава д е в я т Свет в конце туннеля В полученной информации я увидел не только угрозу, но и шанс нанести противнику серьезный урон. Мои бойцы-десантники могли ворваться прямо на заседание вражеских генералов и разом уничтожить штаб синдиката Гельвара, а то и захватить в плен кого-нибудь из ценнейших языков, обладающих сведениями о местах дислокации и планах вражеской армии. И вместе с ним успеть сбежать обратно через открытый портал. Я и сам с огромным удовольствием принял бы участие в подобной многообещающей атаке, вот только с покалеченным Тини на плечах и с заложником принцем, который сразу же придет в себя, стоит не лишь ослабить ментальный контроль. Я был серьезно скован в возможностях. Требовалось сперва избавиться от а б у з ы Да и перемещаться потом по комплексу, чтобы найти и обезвредить спрятанный термоядерный заряд, мне будет гораздо удобнее одному, без груза на плечах, девчонки и трех оглушенных пленников. И кстати насчет заряда, я вывел на шлем доспеха подробнейшую карту подземного комплекса, полученную еще на крейсере Диполю 7 8 1 с и с использованием сканирующих систем звездолета. Постарался наложить на полученную карту расположение выявленных источников энергии и радиации. Сопоставился и н ф о р м а ц и е й п о л у ч е н н о й от статусного пленника. Принц не знал, где именно заложена разрушительная бомба, но обладал информацией о расположении пяти терминалов, с каждого из которых возможно было запустить на военной базе процесс самоликвидации. Один из таких пультов располагался вообще в зале с межпространственными вратами. А что, удобно? Запустил детонатор, а сам по-быстрому свалил. Как говорится, уходя, гасите всех. Mm, трудно было сказать точно. Все-таки на военной базе синдиката Гельвара хранились и с п е ц б о е припасы, и ядерные батареи. На одно подозрительное помещение для себя я все же отметил. 62-й подземный этаж, фактически самый центр секретной базы. Там имелся источник радиации, хотя ни складов, ни ядерных генераторов на этаже вроде как не присутствовало. Да и вообще 62-й этаж был не похожим на остальные. На него не было выходов ни лифтовых шахт, ни с лестниц. Нужно будет обязательно проверить это место, ведь пока бомба не обезврежена, над моими воспитанниками попрежнему висел дамоклов меч, который в любую секунду мог обрушиться и убить раз и навсегда. Напрашивалось ждать освобожденных узников и принца д е с а н т н и к а м армии земли или идущие в авангарде наступающих моей обордажной команде, после чего с небольшой г р у п п й штурмовиков Герт т е о п а н а приступать к выполнению новой важной задачи и спускаться на нижние этажи военной базы. Герд т е у п а н как глубоко вы пробились, повелитель? Мы на минус тридцать втором этаже. Немного застряли, тут баррикады и много врагов. Но сопротивление постепенно слабеет, враги отступают, некоторые даже само уничтожаются, чтобы не попасть к нам в плен и возродиться уже в безопасности. Понял, жду вас на минус тридцать девятом этаже. Какое-то движение за спиной привлекло мое внимание, и я резко развернулся, одновременно с этим останавливая время. Тревога оказалась л о ж н о й Это Ленксоя т а н л а в а р е с копалась в инвентарях двух высокорослых телохранителей принца, доставая для себя термобелье и обувь. Тебе их одежда будет великовата, с сомнением произнес я и лишь потом сообразил, что неподвижно застывшая девчонка меня не слышит из-за остановившегося времени. Все наши псионические способности были общими, когда мы находились в ментальной связке. Но вот остановка времени действовала почему-то только на меня и никого более. Я подождал несколько секунд и закончил фразу: с о э т а н возьми лучшую одежду у Ленквайзика у Мора. Принц не такой высокий и широкий в плечах, как его гренадеры-охранники." Сказано сделано, и уже через минуту дознавательница полностью оделась. Девчонке в пору даже пришелся легкий скафандр, весьма низкорослого и щуплого шпиона 2 0 3 уровня. Навыков у моей воспитанницы тоже хватило, чтобы активировать все системы скафандра и больше не опасаться возможной разгерметизации. В принципе, теперь я мог телепортироваться вместе с Оей Тан вертикально вверх и оставить девчонку в космосе, где ее подобрали бы к а т е р а с моего крейсера или других кораблей. Но оставался еще Тини, скафандра по размеру для которого не нашлось. Обросить м й л о н с к о г о подростка одного в окружении врагов я, конечно же, не мог. Да еще этот попавшийся мне принц. И кстати, почему Лэнквайз ы Кумора предпочел рисковать, испускаться вниз почти километр по техническим лестницам и местами даже вертикальным колодцам со скобами, а не убил себя, чтобы через 15 минут возродиться в безопасном месте? Неужели лишь для того, чтобы лично предстать перед генералами синдиката Гильвара? Я снова погрузился в мысли скованного псионика-противника. О, как! Пару дней назад после разгрома флота защитников в столичной системе Лэнквайзу Кумора перенес точку возрождения с планеты Гельвара 2 сюда на секретную подземную базу. Принц полагал, что Конгу Земли ничего не известно об этом подземном объекте, а потому тут безопасно. На всех звездных картах объект был отмечен как старый молибденовый рудник, заброшенный 4 Тонга назад из-за нерентабельности добычи. Никакой активности на поверхности спутника Седьмой планеты очень давно не допускалось, так что в синдикате Гельвара базу полагали секретной и надежной. На нижних, отдаленных от остальной базы этажах даже располагались роскошные апартаменты, в которых иногда отдыхал от государственных дел сам правитель синдиката Гельвара к у н г й о д з и у м о р а или гостили другие члены королевской семьи. Интересно, интересно. Получалось, что мой статусный пленник становился неким гарантом того, что к у н г Йодзиумора не подорвет заложенный термоядерный заряд, если, конечно, правитель синдиката хоть сколько-либо дорожил своим пятым сыном. В чем после общения с другим сыном и дочерью правителя я несколько сомневался. Принц л э н к в а к у Моро и принцесса Герт Окиу Моро рассказывали, что их отец параноидально осторожен и никогда не станет ценить и прислушиваться, а тем более доверять тому, кто попадал в руки врага. Для отца его дети были мертвы с момента попадания в плен Кунгу Земли и не представляли никакой ценности. То же самое могло стать и с пятым сыном. Для правителя синдиката Лэнквайзуку Моро представлял ценность лишь пока считался свободным. А потому, чтобы не допустить немедленного подрыва термоядерного заряда, необходимо было держать в секрете информацию, что и третий уже по счету ребенок правителя попал ко мне в плен. В частности, недопустимо было, чтобы телохранители принца вышли из своих верткапсул в реальном мире и сообщили правду. А потому навык ярость повышен до 56 уровня, навык пресечения жизни повышен до 12 уровня, навык пресечения жизни повышен до 13 уровня. Жестоко, не спорю, но так было нужно для спасения Тини и Сойтан. Я ждал возможного осуждения своих действий и повернулся к Мейлонскому подростку, но тот, похоже, вообще не понял, что сейчас случилось. А вот находившаяся со мной в ментальной связке маленькая дознавательница наоборот все осознала. Я не осуждаю Архимаг, так было нужно, и наоборот благодарна за такое решение. Что там у вас случилось? Чувствую сильное волнение Сойтан. В наш ментальный разговор вклинился еще один участник. Это моя воеда Лэнк Валериурла, о к а з а л а с ь уже на расстоянии, с которого могла нас услышать. Я вместе с а б о р д а ж н о й группой на тридцать втором подземном этаже уничтожили отряд защитников, р а з б и р а я м е ш а ю щ у ю проходу баррикаду, и мы несем скафандры для т е н и и Сойтан. Муж мой, включи меня в ментальную связку, чтобы усилить наши способности и поддерживать постоянную связь. Штурм шел своим чередом. Десантники армии Земли пробились уже на 3 4 й подземный этаж. Я же в свою очередь поднялся на 3 8 и м й и методично занимался уничтожением врагов, обнаруженных сканированием на трех расположенных выше этажах. Все указывало на то, что разделяющий нас путь вскоре будет расчищен, и моя маленькая группа соединится со штурмующими отрядами армии Земли. Как вдруг... Навык ощущения опасности повышен до 218 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 219 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 220 уровня. Причувствие надвигающейся неминуемой жуткой катастрофы было настолько пронзительным и болезненным, что у меня потемнело в глазах. Время я остановил автоматически еще до того, как осознал свои действия, причем вопроса, что происходит передо мной, совершенно не стояло. Каким-то образом я сразу же догадался, что причина столь острого ощущения приближающейся смерти может быть только одна: кто-то из защитников базы с одного из пяти терминалов активировал таймер обратного отсчета на взрывателе термоядерной бомбы. Может, конечно, это сделал и сам Кунг Йодзю Мора, откуда-то издалека, прознав о т в ы ш е д ш и х в реальный мир игроков о штурме и пленении сына, что, впрочем, ничего не меняло. Телепортация в то помещение на минус шестьдесят втором этаже, которое я давно выделил для себя как возможное место размещения термоядерного заряда. Навык телепортация повышен до сто первого уровня. Навык остановка времени повышен до тридцать седьмого уровня. Навык администрирования реальности повышен до сто шестьдесят второго уровня. Я не ошибся. Термоядерная бомба действительно находилась здесь. Она представляла из себя металлический цилиндрический контейнер длиной 3 метра и диаметром сантиметров 80, к которому тянулись жгуты проводов с потолка и стен. Никакого таймера обратного отсчета на поверхности цилиндра я не увидел. И мне потребовалось секунд двадцать несколько сканирований куча бесплодных попыток применения н а в ы к управления механизмами а также еще две последовательные остановки времени чтобы осознать страшное процесс самоликвидации уже запущен и отменить его или остановить невозможно абсолютно никаким способом сколько времени оставалось до взрыва понять было нельзя но едва ли много в сознании л е н г в а й з е к а Умора недавно я прочел про примерно 10 с секунд Если переводить принятые тут п о н к в и с ы в привычные жителю земли единицы времени, причем из этого короткого срока прошло уже как минимум секунды три. Что делать? Спасать с о ю т а н прыгнув сперва к ней, а затем вместе с девчонкой максимально далеко в космос? Но как же тогда мой Милонский воспитанник? Нет, нужно было действовать по-другому. Телекинез. Мать вашу тяжело так как. Бомба крепилась к массивной раме на полу сотней прочных болтов, но я порвал все крепления разом и удерживал сейчас в воздухе силой мысли объект массой как минимум в пару тонн. Телепортация. Вместе с грозящим вот-вот уничтожить тут все тяжеленным цилиндром я переместился вниз на 30 этажей в зал с межпространственными вратами. Получилось. Навык телекинез повышен до 128 уровня. Навык телепортация повышен до 102 уровня. Навык телепортация повышен до 103 уровня. Навык остановка времени повышен до 38 уровня. Я едва соображал из-за перенапряжения, однако все же осмотрелся на новом месте. Так это из-за тебя все проблемы. Ушастый сморчок. Возле настенного пульта находился замерший из остановки времени лысый и л о п о у х и й немолодой к о р о т ы ш к а в форме старшего офицера синдиката Гельвара. Судя по всему, именно он несколько секунд назад и запустил процесс самоликвидации базы. Сам же собирался покинуть опасную область. Межпространственные врата уже были активированы и сияли бело-голубым кольцом в центре зала. И такая жгучая ярость по отношению к этому врагу меня пробила, что я не колебался ни секунды. Навык пресечения жизни повышен до 14 уровня. Возле врат находилось еще две фигуры: одна в военной форме, другая в белом халате ученого. Их я трогать не стал, н е до них было сейчас. Я едва не терял сознание от перенапряжения и старался даже не задумываться, как тащу такую неподъемную тяжесть, а главное, как использую остановку времени одну за другой, хотя между использованием этого навыка всегда был откат как минимум в десятках секунд. Вперед, скорее, прямо в сияющее бело-синее кольцо межпространственных врат. Не знаю, куда они вели, но это было и неважно. Главное сейчас было удалить с подземной базы опасный объект. Шаг, еще шаг. Под застилал глаза, ноги дрожали, как будто я не перемещал трехметровый цилиндр по воздуху, а действительно тащил на плече. Еще шаг. Сила повышена на плюс один. Третье, последнее повышение характеристики силы у моего комара. Не то чтобы дополнительная пара килограммов допустимой нагрузки что-либо меняли в моей ситуации, но все равно я воспринял игровое сообщение как добрый знак. Из еще не прокаченных в потолок осталась только ловкость. Но с ней п о н я т н о с т Стиль игры моего персонажа не предполагал кульбитов, уклонений и прыжков по стенам. Еще шаг. Я почти достиг к в а л а пространственного разрыва, но вдруг понял, что дальше идти не могу и сейчас либо рухну под тяжестью металлического цилиндра, либо выроню его на пол. Шкала очков выносливости опустела. Я не мог даже приподнять ногу. Стремительно снижались полоска очков магии и полоска очков жизни. Невероятно тяжелый переносимый груз убивал меня. Неужели все напрасно? Из последних сил, тратя разом все остатки маны, я телекинезом толкнул термоядерный заряд в овал межпространственного разрыва. Но сам тоже не удержался на ногах и рухнул лицом вперед в портал. Вспышки молний и ослепительный свет. Это последнее, что я увидел перед тем, как экран потемнел и перед глазами всплыла подзабытая надпись: "Ваш персонаж погиб. Возрождение будет доступно через 15 минут. Желаете ознакомиться со статистикой этой игровой сессии?".